Глава 35. Нечистая пара. На утро первым на палубе оказался репортер Персидский. Он успел уже принять душ и посвятить 10 минут гимнастическим экзорсисам. Люди еще спали, но река жила как днем. Шли плоты, огромные поля бревен с избами на них. Маленький злой буксир, на колесном кожухе которого дугой было выписано его имя. Повелитель бурь. тащил за собой три нефтяные баржи, связанные в ряд. Пробежал снизу быстрый почтовик «Красная Латвия», Скрябин обогнал землечерпательный караван и, промеряя глубину полосатеньким шестом, стал описывать дугу, заворачивая против течения. Персидский приложился к биноклю и стал обозревать пристань. «Бар-ми-но» – прочел он пристанскую вывеску. На пароходе стали просыпаться, на пристань полетела гирька со шпагатом, на этой леске пристанские ребята потащили к себе толстый конец причального каната, винты завертелись в обратную сторону, пол реки рябилось шевелящейся пеной, Скрябин задрожал от резких ударов винта и всем боком пристал к дебаркадеру. Было еще рано, поэтому тираж решили начать в десять часов. Служба на Скрябине начиналась, словно бы и на суше, аккуратно в девять. Никто не изменил своих привычек. Тот, кто на суше опаздывал на службу, опаздывал и здесь, хотя спал в самом же учреждении. К новому укладу походные штаты Наркомфина привыкли довольно быстро. Курьеры подметали каюты с тем же равнодушием, с каким подметали канцелярии в Москве. Уборщицы разносили чай, бегали с бумажками из регистратуры в личный стол, ничуть не удивляясь тому, что личный стол помещается на корме, а регистратура на носу. Из каюты взаимных расчетов несся кастаньетный звук счетов и скрижетания арифмометра. Под капитанской рубкой кого-то распекали. Великий комбинатор, обжигая босые ступни о верхнюю палубу, ходил вокруг длинной узкой полосы кумача, малюя на ней лозунг, с текстом которого он поминутно сверялся по бумажке. «Все на тираж...» точка, «Каждый трудящийся должен иметь в кармане...» Облигацию госзайма. Великий комбинатор старался, но отсутствие способностей все-таки сказывалось. Надпись поползла вниз, и кусок кумача, казалось, был испорчен безнадежно. Тогда Остап с помощью мальчика-кисы перевернул дорожку наизнанку и снова принялся омолевать. Теперь он стал осторожнее. Прежде чем наляпывать буквы, он отбил вымеленной веревочкой две параллельные линии. и, тихо ругая неповинного Воробьянинова, приступил к изображению слов. Ипполит Матвеевич добросовестно выполнял обязанности мальчика. Он сбегал вниз за горячей водой, растапливал клей, чихая, сыпал в ведерко краски и угодливо заглядывал в глаза взыскательного художника. Готовый и высушенный лозунг концессионеры снесли вниз и прикрепили к борту. Проходивший мимо капитан, человек спокойный, с обвислыми с запорожскими усами, остановился и покрутил головой. — А это уже не дело, — сказал он. — Зачем гвоздями к перилам прибивать? На какие средства после вас пароход ремонтировать? Капитан был удручен. Еще никогда на его пароходе не висели таблички «Без дела не входить» и «Приема нет». Никогда на палубе не стояли пишущие машинки, никогда не играли на кружках эсмарха, один вид которых приводил застенчивого капитана в состоянии холодного негодования. Из кают вышел заспанный кинооператор Полкан. Он долго пристраивал свой аппарат, оглядывал горизонты и, отвернувшись от толпы, уже собравшись у пристани, накрутил метров десять с заведующего личным столом.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 Буквы лозунга были разной толщины и несколько скошены в разные стороны Толстяк подумал, что новый художник при его самоуверенности мог бы приложить больше стараний Но выхода не было, приходилось довольствоваться и этим В половине десятого на берег сошел духовой оркестр и принялся выдувать горячительные марши На звуки музыки со всего бармина сбежались дети, а за ними из яблоневых садов двинули мужики и бабы Оркестр гремел до тех пор, покуда на берег не сошли члены тиражной комиссии. На берегу начался митинг, с крыльца чайной Коробкова полились первые звуки доклада о международном положении. Колумбовцы глазели на собрание с парохода. Оттуда видны были белые платочки баб, опасливо стоявших поодаль от крыльца, недвижимая толпа мужиков, слушавших оратора, и сам оратор, время от времени взмахивавший руками. Потом заиграла музыка, оркестр повернулся и, не переставая играть, двинулся к сходням. За ним повалила толпа. «Одну минуту!» – закричал с борта толстячок. «Сейчас, товарищи, мы будем производить тираж выигрышного займа! Присутствовать могут все, поэтому просим всех на пароход! По окончании тиража состоится концерт, а потому просьба по окончании тиража не расходиться!» а собраться на берегу и оттуда смотреть! Артисты будут играть на палубе!» Оркестр заиграл снова, и, толкая друг друга, все побежали на пароход и спустились в прохладный тиражный зал. Тиражная комиссия и включенные в нее представители села Бармина разместились на эстраде. Члены комиссии сделали это с достоинством, выработанным привычкой к подобного рода церемониям. Представители же села, их было двое, В лаптях и полосатых синих рубашках, серьезно, с таким видом, как будто бы они шли молотить, направились к столу и сели с краю «Прошу представителя РКИ», — сказал председатель комиссии, — «осмотреть печати, наложенные на тиражную машину». Представитель РКИ нагнулся, осторожно потрогал печати рукой и заявил. «Печати в полном порядке. Желающие могут удостовериться в целости печати». После осмотра из публики был затребован ребенок. «И вот, товарищи, ребенок на глазах у всех будет вынимать из этих шести цилиндров по одному билету. На каждом из них есть одна цифра. Все шесть цифр вместе составят цифру той облигации, которая выиграла. Сейчас, товарищи, будет производиться розыгрыш 20-рублевых выигрышей». «Имеющие облигации пускай следят. Не имеющие могут приобрести их тут же, на пароходе!» Касса завертелась, моргая стеклянными своими окошечками. Потом остановилась. Босой мальчик с каменным лицом опускал руку поочередно в каждый цилиндр, вынимал оттуда похожие на папиросы билетные трубочки и отдавал их членам комиссии. «Выиграла облигация!» «Номер 0703418! Во всех пяти сериях!» И тиражный аппарат методически выбрасывал комбинации цифр. Касса оборачивалась, медленно останавливалась. Мальчик запускал руку, оглашались номера выигравших облигаций, барминцы внимательно смотрели и слушали, а звуковое оформление, возбужденное процессом розыгрыша, обзавелось в одной облигацией и после каждого возглашения облегченно вздыхало. «Слава Богу, не наш номер!» «Чему же вы радуетесь?» – удивился Ник Сестрин. «Ведь вы же не выиграли!»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 «Электричество плюс детская невинность. Полная гарантия добропорядочности фирмы». Снова убежал на палубу. «Поробьянинов!» — шепнул он. «Для вас срочное дело по художественной части. Станьте у выхода из коридора первого класса и стойте. Если кто будет подходить, пойте погромче». Старик опешил. «Что же мне петь? Уж во всяком случае не боже царя храни. Что-нибудь...» Страстное. «Яблочко или сердце красавицы». «Но предупреждаю, если вы вовремя не вступите со своей арией, это вам не экспериментальный театр. Голову оторву!» Великий комбинатор, пришлёпывая босыми пятками, вбежал в коридор, обшитый вишнёвыми панелями. На секунду большое зеркало в конце коридора отразило фигуру Бендера. Он читал табличку на двери. Ник Сестрин, режиссер театра «Колумба». Вслед за тем зеркало очистилось. Затем в зеркале снова появился великий комбинатор. В руке он держал стул с гнутыми ножками. Он промчался по коридору, замедлив шаги вышел на палубу и, переглянувшись с Ипполитом Матвеевичем, понес стул наверх к рубке рулевого. В стеклянной будочке рулевого не было никого. Остап поднес стул на корму и наставительно сказал, стул будет стоять здесь до ночи. Я все обдумал. Здесь почти никто не бывает, кроме нас. Давайте прикроем стул плакатами, а когда стемнеет, спокойно ознакомимся с его содержимым». Через минуту стул, заваленный фанерными листами и лоскутями кумача, перестал быть виден. Ипполита Матвеевича снова охватила золотая лихорадка. «А почему бы не отнести его в нашу каюту?» — спросил он нетерпеливо. «Мы б его вскрыли сейчас же! И если бы нашли бриллианты, то сейчас же на берег!» «А если бы не нашли? Тогда что? Куда его девать?» «Или, может быть, отнести его назад гражданину сестрину и вежливо сказать, «Извините, мол, мы у вас стульчик украли, но, к сожалению, ничего в нем не нашли, так что, мол, получите назад в несколько испорченном виде. Так бы вы поступили?» «Великий комбинатор был прав, как всегда». Ипполит Матвеевич оправился от смущения только в ту минуту, когда с палубы понеслись звуки увертюры, исполняемой на кружках эсмарка и пивных батареях. Тиражные операции на этот день были закончены. Зрители разместились на береговых склонах и сверх всякого ожидания шумно выражали свое одобрение аптечно-негритянскому ансамблю. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд гордо поглядывали, как бы говоря, «Вот видите, а вы утверждали, что широкие массы не поймут, искусство всегда доходит!» Затем на импровизированной сцене колумбовцами был разыгран легкий водевиль с пением и танцами, содержание которого сводилось к тому, как Вавила выиграл 50 тысяч рублей и что из этого вышло. Артисты, сбросившие из себя путы никсестринского конструктивизма, играли весело, танцевали энергично и пели милыми голосами. Берег был вполне удовлетворен. Вторым номером выступил виртуоз-балалайшник. Его визитка и пробор, рассекающий волосы на две жирные половины, вызвали в зрителях недоумение и иронические возгласы. аудитории не верилось что Франтикс сумеет справиться с таким уважаемым инструментом, как балалайка. Виртуоз сел на скамейку, расправил фалды и медленно начал венгерскую рапсодию Листа. Постепенно ускоряя ритм, виртуоз-балалаешник достиг вершин балалаешной техники. Скептики были сражены, но энтузиазма не чувствовалось. Тогда виртуоз заиграл барыню. Берег покрылся улыбками. «Барыня, барыня!» — вырабатывал виртуоз. «Сударыня, барыня!» — балалайка пришла в движение. Она перелетела за спину артиста. И из-за спины слышалось, если барин при цепочке, значит, барин без часов. Она взлетала на воздух и за короткий свой полет выпускала немало труднейших вариаций. Балалайшник бесировал до тех пор, пока у него не полопались струны. Наступил черед Жоржетты Тираспольских. Она вывела с собой табунчик девушек в сарафанах, концерт закончился русскими плясками. Пока Скрябин готовился к дальнейшему плаванию, пока капитан переговаривался в трубу с машинным отделением и пароходные топки пылали, грея воду, духовой оркестр снова сошел на берег и к общему удовольствию стал играть танцы. Образовались живописные группы, полные движения. Закатывающееся солнце посылало мягкий абрикосовый свет. Наступил идеальный час для киносъемки. И действительно, оператор полкан, позевывая, вышел из каюты. Воробьянина, в которой уже свыкся с амплуа всеобщего мальчика, осторожно нес за полканом съемочный аппарат. Полкан подошел к борту и возрился на берег. Там на траве танцевали солдатскую польку. Парни топали босыми ногами так, будто хотели расколоть нашу планету. Девушки плыли. На террасах и съездах берега расположились зрители. Французский кинооператор из группы «Авангард» нашел бы здесь работы на трое суток. Но полкан, скользнув по берегу крысиными глазками, сейчас же отвернулся, рысью подбежал к председателю комиссии, поставил его к белой стенке, сунул в его руку книгу и, попросив не шевелиться, долго вертел ручку аппарата. Потом он увел стесненного председателя на корму и снял его на фоне заката. закончив киносъемку полкан важно удалился в свою каюту и заперся снова заревел гудок и снова солнце в испуге убежало наступала вторая ночь пароход был готов к отходу по коридорам и лесенкам бегал персидский разыскивая исчезнувшего корреспондента тасс корреспондента нигде не было только тогда когда уже убирали сходни Корреспондент объявился. Он бежал вдоль берега, спотыкаясь, гремя баночками и размахивая удочкой. «Человека забыли!» — кричал он протяжно. «Человека забыли!» Пришлось подождать. «Чтоб вас черт побрал!» — сказал Персидский, когда истомленный корреспондент прибыл. «Рыбу ловили!» «Ловил!» «Где же ваши осетры, налимые раки?» «Нет, это... черт знает что!» — заволновался корреспондент. — Распугали всю рыбу своими оркестрами. И даже, наконец, когда одна рыба уже клюнула, заревел этот ужасный гудок, и рыба тоже убежала. — не товарищи, в таких условиях работать ну, совершенно невозможно. Совершенно! Разгневанный корреспондент пошел к капитану справляться о ближайшей остановке. — Сначала Юрина, — сказал капитан. — Потом Козьмодемьянск, потом Васюки, Мариинский посад, Козловка. потом Казань, идем по расписанию тиражной комиссии. Узнав то, что узнают все, сколько приблизительно такой пароход может стоить и как он назывался до революции, корреспондент перешел на не менее тривиальные расспросы о волжских перекатах и мелях. «Но это дело темное», — вздохнул капитан. «Когда как? Каждый день дно может перемениться, на это обстановка есть». «Какая обстановка?» — удивился корреспондент. «Маяки, буи». семафоры на берегах. Это и называется обстановкой. А главное — практика. Вот, сынишка мой!» Капитан показал на двенадцатилетнего мальчугана, сидевшего у поручней и глядевшего на проплывающие берега. «Настоящий волгарь будет. Лучше меня фарватер знает. С шести лет его с собой вожу». Разговор с корреспондентом прервал заведующий хозяйством. За ним шел несколько растерянный директор бриллиантовой концессии. — Это наш художник, — сказал завхоз. — Мы тут э, делаем транспарант. Так вот, э, нельзя ли будет прикрепить его к капитанскому мостику? Оттуда его будет видно со всех сторон. Капитан категорически отказался от украшения мостика. — Ну, тогда рядом. — Рядом, пожалуйста. Завхоз обратился к Остапу. — А вам, товарищ художник, удобно будет сбоку от капитанского мостика? — Удобно, — со вздохом сказал Бендер.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 После всех этих и иных разговоров наступила звездная ветреная ночь. Население тиражного ковчега уснуло. Львы из тиражной комиссии спали. Спали ягнята из личного стола, козлы из бухгалтерии, кролики из отдела взаимных расчетов, гиены и шакалы звукового оформления и голубицы из машинного бюро. Не спала Только одна нечистая пара. Великий комбинатор вышел из своей каюты в первом часу ночи. За ним следовала бесшумная тень верного кисы. «Одно из двух», — сказал Астап. «Или... или...» Они поднялись на верхнюю палубу и неслышно приблизились к стулу, укрытому листами фанеры. Осторожно разобрав прикрытие, Остап поставил стул на ножки, сжав челюсти, вспорол плоскогубцами обшивку и залез рукой под сиденье. Ветер бегал по верхней палубе, в небе легонько пошевеливались звезды, под ногами глубоко внизу плескалась черная вода, берегов не было видно, и Ипполита Матвеевича трясло. Есть!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 А денег почти что нет. Но не беда, голубушка Катерина Александровна, скоро денег у нас будет во множестве. Побываем всюду, а потом осядем по-хорошему в Самаре, подле своего заводика и наливочку будем распевать. Впрочем, ближе к делу. По своему географическому положению и по количеству народонаселения город Баку значительно превышает город Ростов. Однако уступает городу Харькову. по своему движению. И народцев здесь множество. Особенно много здесь армяшек и персиян. Здесь, матушка моя, до Тюрции недалеко. Был я и на базаре. Очень живительное зрелище, хотя базар грязнее, чем в городе Ростове, где я также был на базаре. И видел я много тюрецких вещей и шалей. Захотел тебе в подарок купить мусульманское покрывало, только денег не было.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 Эти оба происшествия меня крайне удивили. Почему власти допускают такое бесчинство над проезжими пассажирами? Тем более, что верблюда я не тронул, а даже сделал ему приятное. Пощекотал хворостинкой в ноздре. А пиджак ловили всем обществом, еле выловили, а он возьми и окажись весь в... в керосине. Уж я и не знаю, что скажу брату твоему булочнику. Ты, голубка, пока что держи язык за зубами. Обедает ли еще Евстигнеев? А если нет, то почему? Перечел письмо и увидел, что о деле ничего не успел тебе рассказать. Инженер Брунс действительно работает в Азнефти. Только в городе Баку его сейчас нету. Он уехал в двухнедельный декретный отпуск в город Батум. Семья его имеет в Батуме постоянное местожительство. Я говорил тут с людьми, и они говорят, что действительно в Батуме у Брунса вся меблировка. Живет он там на даче, на зеленом мысу. Такое там есть дачное место. Дорогое, говорят. Пути отсюда до Батума на 15 рублей с копейками. Вышли 20 сюда телеграфом, а из Батума все тебе протелеграфирую. Распространяй по городу слухи, что я все еще нахожусь у одра тетеньки в Воронеже. Твой вечно муж Федя. Постскриптум. Относя письмо в почтовый ящик, у меня украли в номерах стоимость пальто брата твоего булочника. Я в таком горе. Хорошо, что теперь лето. Ты брату ничего не говори.